Глава двадцать 23. Кошачьи шалости. Напарники выглядели паршиво. Они были бледные, словно вампиры из сказок, глазали харадочно горели. И я подумал, что если бы мы сейчас попались к какому-нибудь ведьмаку, он без сомнений принял бы нас за нечисть и прикончил на месте. Тем более, что сил на сопротивление у нас не хватило бы. Проклятое гнездо выжгло нас. Относительно бодрым был только Суворов, который уже успел восстановить силы и теперь наносил на предплечье новые руны. И я был свежим, потому что вобрал в себя часть энергии из нежити через косу. Остальные же отпевались отваром и ждали, пока симптомы выгорания хотя бы немного отступят. Первым пришел в себя Пожарский. Он развязал тесемки рюкзака, вынул набор для нанесения рун снял куртку и слегка подрагивающей рукой принялся наносить на предплечье рисунки. Закончив, он осмотрел свою работу, довольно кивнул и сжал кулаки. Руны ярко вспыхнули, напитываясь силой. Иван снова снял с пояса фляжку, открутил крышку и принялся жадно пить отвар. Постепенно остальные тоже начали приходить в себя. Шереметьев тяжело поднялся с земли, подошел к сестре и спросил: "Помочь?" Алина кивнула. Олег протянул ей руку, и Алина, крепко обхватив ее, охнула от резкого насыщения силой. Но бледность начала быстро сходить с ее лица, а на щеках появился здоровый румянец. Через несколько секунд Шереметьев выпустил сестру из объятий. Выглядела Алина после этой процедуры намного бодрее. "Легче?" уточнил Олег. И девушка кивнула. "Да, спасибо". Княжна села в траву. Вынынула из рюкзака пищи и набор, сняла куртку и принялась восстанавливать руны. Пожарские смогли обойтись без помощи друг другу? Как ты, братец, уточнила Мария. Жить буду, ответил тот. Но от драк с нечистью в ближайшее время я бы воздержался. Девушка довольно усмехнулась. Это вряд ли, мы ведь в Лукоморье. Иван хитро прищурился. Думаешь, впереди нас ждет еще что-то? Уверена. Может быть, ты ведьма? Хохтнул брат, и девушка грозно нахмурилась. «Еще одна такая шутка, я тебя поколочу, понял? Понял, понял, сестренка парень примирительно поднял руки. Только не бей. Марью улыбнулся, шутливо погрозила Ивану пальцем. Смотри у меня. В это время Шереметьевы собрались чуть поодаль. Алина закончила рисовать руны, надела куртку и вновь стянула волосы в тугой узел, чтобы пряди не выскальзывали наружу. Обернулась к Суворову и мягко спросила: "Ты как?" Парень вымученно улыбнулся. "Нормально", ответил он, и грустно добавил: Я дрался меньше, чем остальные". Алина удивленно подняла брови. "Ты о чем? — "В бою почти все мои способности ушли мимо цели, и пока я восстанавливался, вы уже всех перебили. Не будь с нами пожарских и темного, я подставил бы новую семью". Никого ты не подставил. Тут же возразил Олег: "Ты один жёг большую часть нечисти, которую едва нас не одолела". Я отвернулся, сделав вид, что этот разговор мне не интересен, и мой взгляд упал на Проньку. Удивительно, парень нисколько не пострадал. Сейчас он продолжал сидеть на траве, обхватив колени и раскачиваясь из стороны в сторону. Мне стало неловко от того, что втянул бедолагу во всё это. Старостин отпроск был единственным, кто оказался тут без необходимости, а только по моей прихоти. Ты как? спросил я, мягко тронув его за плечо. А? словно очнувшись от сна, он скинул голову и подслеповато прищурился, затем вытащил из кармана платок и принялся вытирать испарину со лба. — Тебя не зацепило? Одна птичка на руку села. Он продемонстрировал мне большую царапину на запястье. Я ее смахнул кое-как. Клюнло больно. Промой рану, посоветовал я. Вынул бутылку с водой, продавил капсулу в крышке, чтобы добавить обеззараживающее средство в жидкость. Мало ли какую гадость могла занести оживленная тёмной магией птичка в обычного человека. Пронька взял у меня емкость и заискивающе улыбнулся. Спасибо, барин. Он плеснул воду на рану, поморщился от боли, затем хотел было замотать повреждение платком, но я остановил его достал из рюкзака бинты и протянул парню: "Держи". Да я начал было парень, но я его перебил: "От платка у тебя начнется заражение". Тот благодарно кивнул: "Спасибо". Он ловко вскрыл упаковку, оторвал кусок бинта и так перемотал рану, словно делал это каждый день. Я же обернулся к остальным: "Пора идти дальше, иначе придется ночевать в этом волшебном лесу". К счастью, все понимали, что тянуть с продолжением похода не стоит. Встали с травы и быстро принялись собираться в дорогу. Может быть, это гнездо и было причиной пропажи людей, робко начала Алина, и дело сделано? Я покачал головой. Проводники говорили о голосах, которые манили путников, заставляя их сойти с тропы. Вот это существо, скорее всего, и есть причина вызова ведьмака. Мы можем пойти обратно, но должны быть готовы к тому, что тварь пойдет за нами следом, когда станет темнеть. Она может нагнать нас уже уставших в пути и разделаться с нами. И мы станем жертвами, криво усмехнулся Иван. Гнездо твари у Видовского камня. Откуда ты знаешь, суворов нахмурился. Ленька длинный успел признаться перед тем, как потерял человеческий вид и на нас напали. Солгал я, презирая себя за то, что приходится так поступить. Там живет кто-то опасный, подтвердил Лысый. Мы там видели кости человечьи неподалеку. и те другие Леньки, не хотели туда ходить. Только ежели удавалось рано добраться, а когда ближе к вечеру, то туда и не ходили. Значит, идем». Марья нервно улыбнулась, Шереметьев кивнула. Хорошо, мы успеем все сделать и вернуться. Мы забрали рюкзаки, вышли на тропу и направились к цели. Спустя несколько километров проводник остановился на развилке. «Сюда!» — пояснил он и указал на тропу, которая уводила куда-то в сторону. "Если дальше прямо пойдем, то угодим в болото, а по болоту я дороги не ведаю, так что там мы все сгинем". Спорить никто не стал, и мы послушно свернулись с тропы. "Большое болото?" полюбопытствовал у Улёнки Пожарский. "Да кто же его знает", пожал плечами проводник. Обычно только до края доходили, а дальше не лезли. А кто по болоту пытался дорогу найти, обратно уже не возвращался. Там, наверное, болотник живет, — заключил Иван. "Может и так, милздер", не стал спорить проводник. Решил с ним сразиться, тут же влезла в разговор Марья. — "Как тогда в вышках?" Нет, спасибо", поспешно отказался парень. "Мне хватило прошлого раза. Эта тварь любит уходить на глубину, когда чувствует, что проигрывает". А если болото большое, мы не справимся даже с помощью Шереметьевых. Разве только Морозов сможет вытащить тварь со дна? А болотники вредят людям? уточнил я с видимой беспечностью. Пожарский пожал плечами. Да, а как же иначе? Мы с сестрой бились с болотником один раз, нас нанимала торфодобывающая компания. Этот гад их работников топил. То есть, по сути, нападения начались после того, как компания вторглась на его территорию спросил я с нарастающим раздражением. Пожарски переглянулись, но отвечать не стали. Зато в разговор влез Суворов. Не совсем понимаю, к чему ты клонишь, мастер Морозов, запальчиво начал он. Хочешь сказать, что нежить бывает хорошее и доброе? — А чем болотник хуже тех упырей, которых мы постречали на заправке? парировал я. Только упыри старостины со своим папашей убивали проезжающих ради грабежа, а иногда думают для забавы. Что они сделали бы с той же Марией, если бы она не владела силой или салиной? От такого заявления Сергей вспыхнул, буквально занялся огнем и тотчас потушил собственной ладонью. Мне подумал, что такое проявление чувств у ведьмака являлось весьма показательным. Сергей немного помолчал, но я заметил, что тема разговора ему основательно не нравится, и сейчас он старался сдерживаться и подбирал слова, чтобы разговор не перерос в безобразную драку. А те упыри из деревни, где моя семья погибла, они были плохими или хорошими, но им просто гости не нравятся. Хорошая подмена понятий, не остался в долгу я. А о чем ты насупился, Сергей? О том, что ты нежить искусственно создана из людей, которые стали ею под действием определенных вещей. И ты не хуже меня это знаешь. Знает о чем, — Напрягся пожарский. Синод не подтвердил, что тех несчастных опоили водкой, которая создала монстров. Ты уверен? Я был там, но не смогу подтвердить свои слова, если вы решите узнать подробности. А если спросите о произошедшем у кураторов, вам солгут. Дело замяли. Почему? Алина изумленно уставилась на меня. Чтобы паники не поднимать, догадалась Марья. и чтобы все выглядело подвигом, а не замыванием грязи на полу, верно? Все так. Не стал я спорить. Нечисть есть нечисть, произнес Олег устало. Помнишь, как ты и Алина бились с маньяком? Маньяк это призрак человека, который при жизни-то был не совсем хорошим, возразил я. А после смерти вовсе превратился в озверевшую тварь, которая представляла угрозу всем, кто с ней сталкивался, но суть его человеческая, стоит это понимать. «Эки кимры?" тотчас спросила Алина. Да, что пожирала детей в приюте, она хорошая? Если бы хозяйка заведения не покрывала выходки этой твари, то мертвых детей было бы меньше. Разве не так? Кто позволял ей жрать детей? Тебя послушать-то кнечись вся сплошнее винная, а все беды от людей, буркнул Сергей. А кто начал водить в лукоморье людей? Я сделал паузу. Даже гнездовье в гнездове воронове не выходило из леса, а жрало тех, кого жадные люди тащили суда, нарушая договор договор. Наши предки договаривались жить в мире. Так, заведено, что на земле имеем право жить только мы, а нечисть тут лишняя, Иван сказал это с ноткой неуверенности. И вы все так считаете, что те, у кого жизни в разы длиннее человеческих, тут просто гости, а мы хозяева, мы можем рушить их дома, убивать их детей и соседей без особого повода? при этом мы ждем, что они не станут сопротивляться, что уйдут, как только мы обнажим оружие. Ты говоришь про нечисть, напомнил мне Олег. Куда ему ходить? Не мог остановиться я. Куда идти болотнику, если его болото будет высушено, или лесовику, когда деревья уйдут на лесопилку? Ты ведьмак или кто? сурово спросил Сергей. Я темный. Меня тоже с нечистью равняют, хотя я ничего дурного людям не сделал. Или ты не слышал никогда, что от тёмного ждать хорошего не стоит. Повисло тяжёлое молчание. Соворов хотел было продолжить беседу, но Алина его одёрнула, и остаток пути мы шли молча. Тропа образовала крюк и вывела нас к развилке. Три тропы уводили в разные стороны, а перед ними стоял огромный, потрескавшийся от времени, поросший мхом камень. На нём виднелись надписи, предлагающие выбрать направление проводник остановился возле указателя. "Здесь направо", сказал он. "Далеко еще?» — уточнил я. Ленька покачал головой. "Почти пришли", произнес он и как-то странно поежился. В душе зашевелилось нехорошее предчувствие. Я схватил парня за ворот куртки и притянул к себе. «Врешь?» Не надо нам туда, милздарь. Там сгинем все, печенкой чую". Он потер место, где я видел свитые тьмы гнездо. Тёмный ласково позвал мне низкий женский голос. Между деревьев мелькнули огоньки глаз и тотчас пропали. "Да", тихо ответил я. останься, тогда других я отпущу", пообещал голос. "Не врёшь?" едва слышно шепнул я. останься, узнай мою сказку. Дай мне слово заветное, крепкое, что отпустишь моих друзей". Кто научил? голос сказал с удивлённым, но не дождавшись ответа, он продолжил. Даю тебе слово заветное, слово моё верное, крепкое, лепкое, ты останешься, друзья твои уйдут, и я за ними не пойду и велю своим братьям и сёстрам их не трогать. Я кивнул и подкинул на плечах рюкзак. Слышали? спросила вдруг Алина, оглянувшись. И в этот момент в кронах деревьев мелькнула густая тень. Миг, и огромный зверь оказался на тропе. Прыгнул на меня сбил с ног, а затем острые зубы впились в куртку, и зверь сиганул, скрываясь на дереве и унося меня с собой. Пару раз я больно ударился о ветки и сгруппировался, сжавшись в позу эмбриона и закрыв руками голову. Барин! Послышался с земли крик Проньки. Ветки зашелестели, ломаясь, и больно листали по предплечьям. И я в очередной раз порадовался, что догадался закрыть руками голову, иначе висеть моим глазам на ветвях деревьев, да и лицом мне наверняка бы распороли острые сучки. Внизу послышался треск огня, огул ветра и холода льда. Но зверь уже прыгал по ветвям деревьев, волоча меня, как багира маленького маугли. Гонка кончилась так же быстро. Зверь мягко спрыгнул на землю, и положил меня в траву, прислушался навострив уши. А затем припал к земле и зло зашипел и растворился в воздухе. Я вскочил, выхватил из-за пояса косу, замахнувшись для удара. Барин пискнул пронькой вскинул руки, закрывая лицо. "Вот же!" я выругался и заглянул ему за плечо. Кроме проньки здесь никого не было. "Как ты меня нашел? — спросил я, оттянув ворот своей куртки, чтобы отдышаться. Просто побежал от той кошки, что на дорогу выскочила. Ошалело вылупился на меня парень, а потом оглянулся. А остальные ведьмаки где? Как же? Я же. А почему? Он едва ли не заплакал, поняв, что никто больше за нами не побежал. Их там съели, захныкал он. Чш. Я поднял руку, чтобы он не шумел, и прислушался. Что происходит? спросил я у невидимого собеседника. Я усыпила твоих друзей, как и обещала, ответил женский голос. Но не волнуйся, они уже пришли в себя. Голос засмеялся, я невольно восхитился его красоте. «Барин!» — испуганно проблеял, пронька и дернул мне за рукав. Что происходит? Спроси лучше, почему он прячет от тебя руку, ведьмак, китр посоветовал голос. И в этот момент на тропе показалась огромная кошка размером с крупную лошадь. Мы с парнем застыли, глядя на роскошное животное, ступившее на примятую траву. Кошка была красивой, с крупной лобастой головой, широкой грудью, длинными лапами, и большим хвостом. Шелковистая шерсть черного цвета, казалось, впитывала свет. Она была сама тьма, бархатная и мягкая. Мне захотелось шагнуть к животине, протянуть руку, коснуться меха и проверить, настолько ли он гладкий на ощупь. Рядом со мной раздался долгий выдох. Пронька оттолкнул меня с тропы и шагнул к кошке. Я успел ухватить его за плечо и дернул назад. "Стой", приказал я. "Не тронь родец!» – отмахнулся парень, враз потеряв свой деревенский выговор. От неожиданности я замер и тут же понял, что потерял шанс вернуть дурачка. Тут упал на колени, и буквально пополз к лапам кошки. Она с любопытством смотрела на глупца, и мне показалось, что на ее морде появилась хитрая улыбка. "Человечек смешной", произнесла она вслух. Ее голос был немного хриплав, словно она очень долго не говорила. Наверняка так и было, учитывая, что кошке достаточно было общаться мысленно. "Не трогай его. Ты обещал отпустить тех, кто шел со мной. Слово мое заветное! — кошка наклонила голову к плечу. "Я не обманула тебя, тёмный. Твои друзья выйдут из леса". Проводник не сможет выйти, потому что он уже принадлежит лукоморью, но он и сам не захочет. Тут его дом теперь. К тому же, он не твой друг. Ее голос казался недрагоценной россыпью утренней росы. Я тряхнул головой, чтобы выкинуть из головы туман, навеянный волшебной кошкой. И она заметила это и улыбнулась, показав ряд частых зубов. Этот человек не желает мне зла, отпусти его, снова попросил я. Не желает, кошка засмеялась. Ее смех рассыпался в воздухе словно искорки. Несколько птичек закружились над моей собеседницей. Она зажмурилась и села, обернувшись длинным пушистым хвостом. Голубые глаза смотрели мне прямо в душу. Тогда почему он приготовил нож заговоренный? Почему пьет зелье поворотное, которое скрывает от других его силы? Почему прячет правду? Не говорит, что он тоже ведьмак.